Глава сорок седьмая. Там нас уже ждал накрытый к ужину стол. И на этот раз даже Талиана присоединилась к трапезе. Правда, вместо запеченного картофеля и рыбы положила себе на тарелку пару одиноких листиков салата, которые гоняла вилкой из стороны в сторону. Причина того, что женщина составила нам компанию, крылась в ее любопытстве. Это стало ясно, когда она спросила... «Итак, кого же наша леди Даркрейн выбрала себе в личные служанки?» Уже и забыла об этом. Я вздохнула, рассеянно наблюдая, как Рита порхает вокруг стола, расставляя на нем закуски и соусы. Эта девушка все и всегда успевает. Все в ее умелых руках спорится. Я посмотрела на нее более внимательно. «А зачем далеко ходить, коли все у тебя под носом?» «Она будет моей верной помощницей» ответила мачехи Демира, указав на дочь поварихи. «Рита?» — удивилась Толиана. «Я?» — моя избранница замерла, прижав к груди опустевший под нос, будто он мог защитить ее от нежданных подарков судьбы. «Да?» — улыбнулась ей. «Если ты, конечно, не против». «Как же можно быть против?» — она зарделась. «Но я же простая девчонка с кухни, а вы?» «А она дико сложная леди Даркрейн». Вставил свое веское слово мой жених. Кто бы говорил, попенял стрельнув в него глазками. Сам будто простой, как куриная гуска. Таких комплиментов мне еще не делали, он поперхнулся рыбой. Тебе никаких, наверное, не делали. Не поспоришь, с куриной задницей меня никто не осмеливался сравнивать. А я отчаянная, усмехнулась в ответ. Отчаянная падшая женщина. Он не остался в долгу. «Знаете, я думаю, это прекрасный выбор», — неожиданно одобрил Талиана, прервав нашу словесную дуэль. «Между вами завязалась дружба, а это очень важно для личной служанки-леди. Так что теперь дело за малым. Пошить девушке подходящий гардероб и отвезти ей комнату в замке». «Мне?» — она сжала под нос так, что он жалобно хрустнул. «Комнату?» «Тебе?» — мачеха Даркрейна рассмеялась и подмигнула ей. И это ты еще не видела полагающиеся тебе шляпки, корсеты, ботиночки, зонтики и прочее женское счастье. Кстати, Леона, сияющие глаза переместились на меня. Завтра примерка почти готового свадебного платья. Прошу не отлынивать. Наконец-то! Заметно воодушевился жених. Заканчивайте все приготовления поскорее и сообщите мне дату уже. Какой энтузиазм! Талиана усмехнулась, понимающая. «Демир спешит к алтарю, где бы записать?» «Надеюсь, невесте тоже не терпится», — заявил он. «Мои щеки запылали. Вот ведь вредный дар -дарище. «Но в глубине души могу признать, Демир прав. Я и в самом деле чувствую дрожание в сердце, думая о том, что день свадьбы приближается». Мысли о побеге уже остались в прошлом. Про крестьяна, скажем честно, и не вспоминаю. Все мысли заняты женихом. Умным, красивым и таким желанным, что коленки подгибаются. Неужели я скоро стану настоящей леди Даркрейн? Улыбка, которая начала расцветать на губах, погасла, умерла, как бутон, который не успел распуститься красивым цветком навстречу солнышку и увял на полпути. Между нами все еще стоят эти проклятые загадки. Бабушка ткачиха правильно сказала: Тайна не место между мужем и женой. «Тут все чисто должно быть, чтобы звони завелось, иначе никак. Или не стоит и начинать». Я вышла из ванны, подсушивая полотенцем волосы и остолбенела, глядя на картину маслом, как говорила нянюшка. На кровати кверху пузом отдыхал Криволапик, но это было привычно. А рядом, закинув руки за голову, с невозмутимым видом возлежал другой хищник посерьезнее, Демир. «Ты что тут делаешь?» Ахнул, помимо воли отметив, что он тоже похож на горного барса, только взрослого мощного самца готового так мысли стоять. «Сегодня я сплю здесь», — заявил захватчик территории. «С какого перепугу? Я так удивилась, что даже полотенце выпустила из рук, и оно шлепнулось на пол. В твоей комнате что, сегодня мальчишник у клопов? А где от других комнат ключи ты запамятовал? А выбирай любую версию». Щедро разрешил он ухмыльнувшись. Не наглейте, лорд Даркрейн! Прищурилась и, подойдя к туалетному столику, взяла гребень. Ты обещал относиться ко мне с уважением, не забыл? Верно, подтвердил, нахал, провожая меня внимательным взглядом из-под поопущенных ресниц. А вот теперь я точно чувствую себя козочкой, на которой сейчас бросится барс, чтобы устроить себе сытный ужин. Останутся от бедняжки рожки до да ножки и вместе с горсткой отмена обгоданных до белизны косточек. Уважение не предусматривает сон в одной постели до свадьбы, сухо ответила, начав расчесывать важные пряди. «Довожу до твоего сведения, моя благодительная невеста, что мы будем исключительно спать и ничего больше. Так, я устала». Распахнула дверь и ткнула пальцем в коридор. «Хватит шуток, лорд Крейн. Уходите!» «Я так тебя напугал, что ты опять перешла на «вы»,» — уточнил он колкой, загнув бровь. «Нет, просто я не знаю того наглеца, который ведет себя как последний хам», — пожал плечами. «Ты в самом деле меня боишься, Леона?» — нахмурился недоуменно. «А что вы сделали, что было не так? Рассказали мне всю правду подробно без утаек? Нет?» «Я ответил на твой вопрос, почему хочу жениться на тебе», — возразил он.